еще ради того рождественского подарочка, с которым ты и она мечтали сесть на белый пароход и отправиться в лазурные дали, ради славненького страхового полиса на сумму десять тысяч долларов, который подлежал оплате в случае смерти попадакиса от несчастного случая. Я все еще различал его лицо. Но вокруг него сгущалась чернота. И я напряг всей силы, чтобы не отключиться. В следующую секунду он поднес к моим губам стакан воды. Вот выпей, сразу полегчает. Я выпил, пришлось. Чеймберс, я думаю, теперь тебе придется долго ждать следующего случая совершить убийство. Но если когда-нибудь ты все же рискнешь, ни под каким видом не впутывай в это дело страховые компании, они могут потратить на расследование в пятеро больше, чем отпускает мне округ Лос-Анджелес, и детективы, которые на них работают во столько же раз лучше, чем те, которых вынужден нанимать я. Они свое дело знают, и уже сели тебе на хвост. А все потому что для них речь идет о деньгах. Вот где вы дали крупную промашку ты и твоя сообщница. Провалиться мне на этом месте. Я об этом полисе слыхом не слыхивал, от вас первого узнал. А побледнел-то как? Белей стенки стал? Еще бы. Хочешь, чтобы я с самого начала стал на твою сторону? Как насчет чистосердечного признания? Признай себя виновным без лишних слов, а на суде я сделаю для тебя все, что могу. Буду просить о снисхождении к вам обоим. Не пойдет, судья. Ты же сам только что говорил. Насчет правды и насчет того, что на суде ты выложишь все без утайки и все такое прочее. А мне, думаешь, можно лапшу на уши вешать? Думаешь, так легко отвертишься? Ничего я не думаю, судья. Плевал я на все это. У вас один интерес, у меня другой. Я на своем буду стоять. Не убивал и точка, понятно? Наплевать, говоришь? Решил зубы показать, а? Ладно, как хочешь. Тогда слушай, как я подам это дело. На суде. Ты спал с женой Пападакиса. — Потом с ним произошел маленький несчастный случай, и вы с ней весело провели время. Ночью в одной постели, днем на пляже, а в промежутках гуляете, взявшись за ручки, и наглядеться друг на друга не можете. А потом вам обоим пришла в голову отличная идейка. Теперь, когда у грека есть печальный опыт, надо убедить его застраховаться от несчастного случая, а потом убить. Ты на время исчезаешь, чтобы дать ей возможность его уговорить. Довольно скоро ей это удается. Грек получил страховой полис. Отличный, надо сказать, полис. Тут тебе и несчастные случаи, и болезни, и все остальное, которые обошелся ему в сорок семь долларов шестьдесят центов. И так все готово. Спустя два дня... Фрэнк Чемберс якобы случайно, а на самом деле нарочно сталкивается с ником Пападакисом на улице, и тот пытается снова заполучить его в помощники. И что вы думаете? Оказывается, Пападакисы как раз решили прошвырнуться в Санта-Барбару, уже и номера в отеле заказали и все прочее. Так что Фрэнку Чемберсу ничего не остается, как составить им компанию по старой дружбе, что он и делает. А дальше все было очень просто. Ты подпоил грека и слегка поднабрался сам. Засунул в машину пару бутылок вина, чтобы полиции было за что зацепиться. Потом вы свернули на дорогу к Малибу-Бич. Вообще, как вам нравится эта идейка к полуночи? А ей, видите ли, до того приспичило поглядеть на дюжину виллу моря, что они делают огромный крюк. Но до Мали-Бубич вы не доехали. Вы остановились посреди дороги, и ты хватил грека бутылкой по голове. Удобная эта штука-бутылка, когда тебе надо оглушить человека. Кому как не тебе это знать, ведь ты уже воспользовался этим орудием в драке с полицейскими в Окленде. Итак, ты его вырубил, и вы поехали дальше. Машину вела она. Потом она открыла дверцу и вылезла на подножку. А ты в это время, перегнувшись через переднее сиденье, одной рукой держал рулевое колесо, а другой ввел машину на подсосе. Выбравшись на подножку, твоя сообщница снова взяла управление. Теперь надо было вылезать тебе. Но ты был изрядно под мухой, так. Ты малость замешкался. И она поспешила... Пустить машину под откос. Сама она успела выпрыгнуть, а ты застрял в кабине. Вот и вся история. Ты думаешь, присяжные мне не поверят? Поверят. Будь спокоен. Потому что я сумею доказать каждый факт. От ваших художеств на пляже до способа убийства. И когда я сделаю это, то снисхождение уже не жди, приятель. Тебя вздернут, а потом закопают вместе с такими же, как ты, идиотами, которые упустили предоставленный им шанс спасти свою шею от петли. Ничего этого не было. По крайней мере, я об этом ничего не знаю. Что ты хочешь сказать? Что это она убила? — Я вообще ничего не говорю насчет убийства. Отвяжитесь от меня, не было ничего. Откуда ты знаешь? — Я думал, ты был пьян в стельку. — Я говорю, что ни о чем таком не знаю. Ты имеешь в виду, что убила она? Ни черта подобного. Я имею в виду только то, что говорю, и говорю только то, что имею в виду. — Послушай, Чемберс, в машине были трое. Ты... Она и Грек. Грек, понятно, отпадает. Если убил не ты, то остается только она, не так ли? Кто вообще говорит, что было убийство? Я, я говорю. Ну вот, что-то уже начинает проясняться. Потому что действительно, может, и не ты убил?» Ты утверждаешь, что говоришь правду, и, возможно, так оно и есть, но если ты говоришь правду, и эта женщина была для тебя женой друга, и только ты обязан что-то предпринять, ведь так тебе надо подать на нее жалобу. Какую еще жалобу? Если она убила грека, значит, она пыталась убить и тебя, так получается, и ты не можешь это просто так оставить. Кое-кому это показалось бы очень странным. — Ты будешь последним из дураков, если не накажешь ее. Она убивает мужа ради страховки и пытается убить тебя, а ты что? — Нет, ты обязательно должен что-то сделать.